Глава 31 Тест отрицательный, я не беременна. С этими словами я принялась за свой салат Цезарь, всем своим видом показывая, что больше мне по этому поводу сказать нечего. О, Алина, мне так жаль! состроила грустную мордашку мила, сидящая напротив. Она пригласила меня в кафе, чтобы поболтать, но, как обычно, разговор свернул в сторону моих проблем. Я уже устала от них. Да и настроение что-то совсем никакого нет. В смысле? Я не залетела от своего врага, с которым провела ночь, которую долгое время даже не помнила. В таких случаях говорят «поздравляю». «Но я же вижу, что ты расстроена», покачала головой сестра. «Не из-за этого», — отрезала я. «Просто выдалась сложная неделя». «Понятно». Мило убежденной не выглядела. «А как у вас с Андреем?» «Ну, пожала плечами я. Неплохо. Мы с ним ходили в кино. Оказывается, он, как и я, любит комментировать вслух происходящее на экране. Это не особо нравится другим зрителям. Поэтому Андрей снял вип-зал, где были только мы». «Вау!» — воскликнула Мила. «Как романтично!» «Но вообще-то на таких сеансах полагается целоваться. Но у вас все не как у людей. Я рассмеялась, невольно вспоминая тот вечер. Мы проболтали весь фильм и в итоге даже не поняли, чем все закончилось. И тогда Андрей придумал свою концовку этого нелепого, по правде говоря, фильма. Я хохотала на весь кинотеатр. «Мечтательно улыбаешься», — прокомментировала сестра. «Какой прогресс!» «А еще пару недель назад ты кричала. Ненавижу этого придурка!» Он и правда умеет ухаживать. Пришлось признать мне. А я просто последовала твоему совету. И? Не так уж он и плох, верно? Он совсем неплох, мила. Да наша Алина влюбилась! Ну хватит, это слишком смущает. Возмутилась я. Алинка, только не закрывайся. У тебя иногда бывает. Но Андрей правда хороший парень. Брат моего жени не может быть плохим. Ты умница, что дала ему шанс. Не жалеешь же. Совсем не жалею. Знаешь, мне показалось, что он расстроился из-за того, что я не беременна. Пожала плечами я. Так странно. Обычно парни до потолка скачут от радости, что их подружка не залетела. Не все парни такие, заметила сестра. Алин, знаешь, а сходи-ка ты к доктору. На всякий случай. О, нет, спасибо. Один раз уже сходила. Андрей там такую сцену закатил, что вся клиника до сих пор помнит. «И с тех пор ты не была у гинеколога, да?» «Да как-то времени не хватило», — отозвалась я. «Да брось, Милка, зачем? Я точно не беременна. Тест отрицательный. Тесты ошибаются». «Но в твоем случае не ошибся?» Сказав это, я тут же пожалела. «Ой, прости, пожалуйста». Ничего. Было очень обидно, но зато у меня и правда был гормональный сбой. И я вовремя прошла лечение, так что хуже точно не будет. Но у тебя задержка, напомнила Мила. Это о чем-то договорит. Если ты не беременна, другие могут быть причины. Сходи. Я тяжело вздохнула. Она была права. Схожу. Убедила. Вот сейчас и запишусь. Я достала телефон и принялась выбирать клинику. Пока не передумала. В свою старую клинику я точно не ногой. На следующее утро я припарковалась около клиники. И поняла, что не могу. Просто не могу себя заставить выйти из машины. А что, если Мила права? Тест ошибся, а я и вправду беременна. Что тогда? Скажу Андрею. А дальше? Он наверняка захочет на мне жениться. Но я не хочу так. Свадьба по залету – это не моя заветная мечта. А моя карьера? А мои контракты, расписанные на год вперед – Это же сколько неустойки мне придется выплатить. Смогу ли я стать хорошей мамой? Ведь я даже момента зачатия этого чуда не помнила долгое время. Разве таким безответственным, как я, можно иметь детей? Но об аборте я не хотела и думать. «Малыш, если ты там, то я ни за что не причиню тебе вред. Но а если нет? 99% даю на то, что тест верный. Сейчас такие тесты делают? Да они вообще не ошибаются. Скорее всего, я не беременна. Но и эта мысль меня совсем не радует. Я уже опаздываю, но не могу заставить себя выйти из машины». Достала телефон, чтобы позвонить Миле. Сестра всегда меня поддержит. Открыла журнал вызовов, принялась листать вниз до имени сестры. Мой взгляд зацепился за другое имя. Андрей. Не давая себе задуматься, я нажала на вызов. Тотчас пожалела, хотела было уже положить трубку, но Андрей ответил очень быстро. «Алина, привет! Приятный сюрприз! Как ты?» Бодро поинтересовался он. Андрей, мне страшно. Алина, что случилось? Его голос мгновенно изменился до неузнаваемости. Где ты? Нет, нет. Поторопилась успокоить его я. Все в порядке, ничего не случилось, честно. Но ты не мог бы приехать. Говори адрес. В трубке я услышала, как он закрывает дверь и торопливо идет. Я у клиники, адрес СМСкой скину. С тобой что-то случилось, Алина, не пугай меня. Я в норме, ничего не случилось. Объясню, как подъедешь. Буду через 10 минут. Он приехал даже раньше. Увидев его машину, я, наконец, вышла из своей. Затормозив рядом со мной, он стремительно вышел из машины. Я невольно улыбнулась. В домашней одежде, в футболке и спортивках он напоминал того школьника Соколова. С одной лишь разницей. Этот школьник не посмеяться надо мной идет. А чтобы крепко меня обнять, В его надежных руках я почувствовала, как волнение отступает. Я привыкла быть сильной, но как же приятно иногда сбросить с себя тяжелую ношу. Что случилось, дорогая? Его дорогая, прозвучала так тепло и нежно. Я и, правда, дорогая ему, Мила убедила меня сходить к гинекологу. Начала я, чуть отстраняясь от него. Вдруг тест ошибся, и я боюсь. Боишься, что беременна? Если честно, то да. Андрей не выпустил меня из объятий, продолжая обнимать за талию. Мои руки уютно расположились у него на плечах. «И что не беременна, тоже боюсь», — продолжила я. «Андрей, как мне быть?» «Алина, тебе все равно нужно узнать правду, верно?» Улыбнулся он. «Знаю, беременность — это не просто для женщины. Но это и прекрасно». «А чего бы хотел ты?» — спросила я. «Чтобы я оказалась беременна или нет?» Андрей помедлил с ответом. От ожидания у меня сжалось сердце. «Алина». Он взял мои руки в свои. «Наверное...» Ответ тебя удивит, но мне без разницы. Что? Да, это правда. Я бы хотел, чтобы ты родила мне детей. И если не получилось, тогда получится в будущем, милая. Если ты этого захочешь, конечно. Но как бы то ни было, я счастлив, что ты позвала меня, что ты обняла меня и доверилась мне. Я знаю, что этого не заслуживаю, знаю, что обижал тебя. Но теперь я все сделаю, чтобы ты была счастлива рядом со мной. И я только прошу мне поверить. Андрей, я... Шш, подожди. Знаешь что, Алина? Я много думал и на самом деле понял, как виноват перед тобой. Если честно, то, наверное, я влюбился в тебя с первого взгляда. Прости, что понял это так поздно. Мне хотелось твоего внимания... Да я просто с ума сходил, когда ты не смотрела на меня. И сейчас ничего не изменилось. Беременна ты или нет. Я люблю тебя, Алина Вишнякова. У меня не было слов. Я знала, что должна ответить, но даже не знала, как. Искренность Андрея я видела в его глазах, и мое сердце трепетало. Я осознала вдруг, что хочу быть матерью его детей, даже если это будет не сейчас. Но однажды обязательно. Со мной все ясно. Попробовала пошутить я сквозь слезы. Мое поведение на свадьбе сестры явно говорит о том, что твои чувства взаимны, Андрей Соколов. Я тоже. Тоже тебя люблю. Он прикрыл глаза, очевидно, растягивая момент. Иди ко мне. Андрей привлек меня к себе и поцеловал. Поцелуй на парковке около гинекологической клиники не самое романтичное место, но зато самый романтичный мужчина. Я пойду тогда. Нехотя, я оторвалась от его губ. Я с тобой. Хорошо, но можешь подождать в коридоре? Конечно. Помни, каков бы ни был результат, я рядом. Ладно, улыбнулась я. Андрей, спасибо. Это тебе спасибо за то что открыла свое сердце я вышла из кабинета врача внутри все дрожало я даже вздохнуть толком не могла алина андрей через мгновение оказался рядом со мной ты как на тебе лица нет я я просто помотала головой думаю объяснять мое состояние нет никакого смысла Успокойся, сделай глубокий вдох. Я послушалась. Андрей. Да. В общем, думаешь, мы будем хорошими родителями? Конечно. Стой. Это значит... Андрей, я беременна. Произнесла это, и мгновенно это стало казаться еще реальнее. Не могу поверить. У меня под сердцем малыш. Алина. Это...» Андрей не мог подобрать слова. «Я стану отцом?» «Да, торопливо закивала я. Я... не могу поверить. Ты рад?» «Шутишь? Да я счастлив!» Он широко улыбнулся в подтверждение своих слов. «Ты сделала меня самым счастливым!» «С ума сойти! Я беременна!» Никак не могла поверить я. Ведь в какой-то момент я и правда считала, что раз ничего не помню, то ничего и не было. Да уж, вот такая штука жизнь. Иди ко мне». Андрей привлек меня в объятия и крепко обнял. «Я даже ойкнула». «Алина, ты в порядке?» Запаниковал тот. «Что-то болит». «Я в норме». Отмахнулась я. «Точно?» «Понятно. Ты из той самой категории мужчин. Гиперзаботливые по отношению к беременной». Ну, есть и плюс. А ребёнки, они заботятся так же. Не сомневайся. Я хорошо позабочусь о вас обоих. Я обещаю. Я улыбнулась и кивнула. Я ему верю.